Один. Декабрь 2019 года. Флоренция, Италия. Карло Бьянки приложил платок к носу, утирая сопли. Его магазинчик на Виа Страчаталла, недалеко от Понта Веккио, был маленьким и тесным. Книги стояли на полках, лежали на столе и на полу с топками, похожими на миниатюрные деревни индейцев Майя. Пыльный магазин весь пропах плесенью и сыростью, Бьянки искал книгу об устройстве садов Рококо. Насколько он помнил, она была где-то здесь. Наконец она нашлась в самом низу высокой стопки. Лежа на боку и подметая бородой пол, он вытаскивал книгу, когда вдруг увидел перед своим лицом мужские кроссовки на толстой подошве. Бьянки едва не вывернул шею, пытаясь с пола рассмотреть незнакомца. «Я могу вам помочь?» Мужчина посмотрел на него сверху вниз. «Вы говорите по-английски?» «Да», — ответил бьянки поднимаясь на ноги и отряхивая пыль со штанов и куртки. «Когда всю жизнь имеешь дело с книгами, выучиваешь много языков. Я ищу дневник. Рукописный журнал, который вы недавно купили у французского книжного торговца по имени Пелетье». «Пелетье? Точно не помню». «У меня это должно быть отмечено в списке недавних покупок». бьянки сделал вид, что роется в ворохе квитанции, лежавших на столе. Он помнил каждую книгу, которую продал или купил, в том числе у французского букиниста Пелетье, но он никогда не разглашал личных данных своих клиентов. «Дневник был написан больше ста лет назад», — добавил посетитель. Пелетье клялся, что продал дневник этому Бьянке, а мало кто из людей способен лгать, только что лишившись пальца и рискуя потерять второй. «Вы никак не могли забыть такую покупку!» Незнакомец положил ладонь на руку Бьянки и прижал ее к прилавку. «Си-си, я вспомнил!» — заговорил продавец. «Такой рукописный дневник, на итальянском языке!» Мужчина отпустил его руку. Бьянки поспешно убрал ее и попятился, едва не кланяясь. «Мне очень жаль, но...» «Этот дневник. Я уже продал его». «Кому?» «Одному старичку, коллекционеру. Он собирает всякую всячину». «Как его зовут?» «Я не пом...» Незнакомец схватил бьянки за грудки и приподнял его, оторвав от пола. «Имя! Быстро!» «Гульермо!» Выдавил бьянки размахивая руками и суча ногами в воздухе. Мужчина разжал руки, и бьянки неловко приземлился, опрокинув высокую стопку книг. «А где бы мне найти этого Гульерма?» «Он... он... ам...» Бьянке запнулся, переводя дыхание. «Профессор! В университете! Во Флоренции! Но... но, по-моему, сейчас он на пенсии!» Он украдкой бросил взгляд в окно. Нет ли там случайно кого-нибудь, кого он мог бы позвать на помощь? Однако посетитель тут же заградил его собой. «Адрес!» М «Мне кажется, его можно узнать в университете!» Незнакомец посмотрел ему в глаза таким тяжелым взглядом, что бьянки тут же принялся листать свою картотеку. Найдя нужную карточку, он хотел зачитать адрес, но мужчина выхватил картонку из его пальцев. «Вы ведь сами не читали этот дневник, верно?» «Я? Нет-нет!» — потряс головой бьянки «Но знаете, что он был написан по-итальянски?» «Мне должно быть...» — Пелетье сказал. «А может, я взглянул на одну страничку, не больше?» «Ясно». Губы незнакомца растянулись, обнажив прокуренные зубы. Карточка исчезла у него в кармане. «И вы никому не скажете, что я приходил. Ни этому Гульярма, никому другому». «Нет, сеньор, нет, даже пилите! Я ни словечко никому не скажу!» «Конечно, нет», — произнес незнакомец. Бьянки еще пытался восстановить дыхание и равновесие, когда посетитель вдруг ударил его кулаком в грудь. Взмахнув руками, торговец опрокинулся на другую стопку книг. Мужчина поднял его, ухватил руками за горло, сдавил и начал душить. бьянки хотел взмолиться о пощаде, но смог издать лишь несколько сдавленных писков. Комната поплыла перед его взором. «Нет, ни словечка не скажешь», — произнес мужчина, почувствовав, что гортань букиниста хрустнула под его пальцами.